Глава третья. Когда Вера вышла из-за занавески, за которой стояло гинекологическое кресло, врач, некрасивая женщина одних с нею лет, выписывала направление. «Этого не может быть», — сказала Вера. «Все может быть», — пожала плечами врач. «Вспомните Библию». «Сару с Авраамом, что ли?» — хмыкнула Вера. «Мне все-таки не сто лет еще». «Вот именно». — Вы, конечно, не юная женщина, мягко говоря, но и не старуха. Вам пятьдесят. Раньше в вашем возрасте рожали вовсю и даже прямо в поле. Срок у вас одиннадцать недель. Организм здоровый. Это же счастье. — Не уверена, сердито бросила Вера. — Ребенок всегда счастье, — возразила врач и с грустью добавила. — У меня вот не случилось. Муж на войне погиб, а больше никого не встретила. Она протянула Вере направление. Сдадите анализы. Дайте в себя приду. Вера потерла лоб. Только этого мне не хватало. Наверное, не хватало. Неожиданно все это, проговорила она почти жалобно. Судьба всегда напоминает о себе неожиданно, пожала плечами врач. Думаете, судьба? А что же? Что ей делать, она не понимала. Это было такое невероятное для нее состояние, что само по себе добавляло злости и на все происходящее, и, главное, на себя саму. Семён избегал ее в той мере, в какой главврач санатория мог избегать директора. Необходимые по работе разговоры вел отстраненным тоном, не задерживаясь при этом в ее кабинете ни на минуту сверх того времени, которая требовалась для прояснения одних только рабочих вопросов. В целом же, вел себя так, что никакие другие разговоры были между ними просто невозможны. Эта особенность его отношения была вере тем более заметна, что даже к Лизе, которой Семен прежде сторонился, она действительно связывалась в его сознании со смертью Нади, и ничего он не мог с этим поделать. Теперь он стал внимательнее. Может, это было связано с тем, что трое живущих в санатории детей, Оля, Артём и Лиза, напуганные всем случившимся, стали держаться вместе еще теснее, чем раньше. Над Олей и Артёмом он оформил опеку. В связи с тем, что их мать была осуждена на два года, добиться этого было нетрудно. А Лиза оказалась чем-то вроде довеска к ним. то есть это сначала казалось, что она всего лишь довесок, но постепенно Вера стала все чаще слышать от племянницы, «Надо дядю семёна спросить, как это уравнение решается?» «Дядя семён говорит», «Дядя семён разрешает», «Дядя семён меня попросил». Прежде она обрадовалась бы этому. Для нее самой отец был кумиром, и она не понаслышке знала, как девочке в ранние годы необходимо, чтобы ее воспитывал мужчина, иначе трудно ей будет потом понять, как мир устроен. семён Фомицкий подходил на эту роль и, собственно, подходил куда лучше, чем кровный Лизин отец, сгинувший в штрафбате Павел Кондратьев. Да, если бы отношения Семена и Лизы наладились раньше, Вера была бы только рада. Теперь же она сердилась на себя за то, что не радуется даже этому. Она понимала, что надо поговорить с Семёном о своей неожиданной беременности. Не знала, как начать такой разговор и сердилась еще больше, пока, наконец, ей это не надоело. В окно своего кабинета Вера увидела, как Фомицкий выходит из больнеологии, отдает распоряжение санитарам, которые выносят пациента на носилках, «Плохо тому во время ванны стало, что ли?» Идет к главному корпусу. Вера быстро вышла из кабинета. семён был погружен в свои мысли и увидел ее, только когда она остановилась прямо перед ним на дорожке. Здороваться не было необходимости, они уже виделись сегодня. Он молча смотрел на Веру. семён я жду ребенка», — сказала она. Он запнулся о корень и чуть не упал. «Ты что?» – спросил он, с трудом поймав равновесие. Вид у него был не умнее, чем этот вопрос. «Я непонятно выразилась?» – спросила Вера. «Жду ребенка. От тебя». «Бред какой-то!» – он покрутил головой и судорожно сглотнул. «Не бред, а факт!» «Не может быть!» – воскликнул он. «Почему же?» «Ну, потому что я старуха?» «Нет, ты, конечно, не старуха», — начал было он. «Тогда чему ты -то удивляешься?» — прервала его Вера. «Я не... Что же теперь делать?» «Кому?» — глядя ему в глаза беспощадным взглядом, спросила она. «Ты что собираешься делать?» — вместо ответа спросил он. «Не знаю». Он должен был ей сказать, что делать. Он, но он молчал. Секунды тянулись медленно. Мучительное молчание не прерывалось. Что ж, значит так. Ошеломленный, растерянный, Семён смотрел, как Вера уходит прочь своей решительной походкой. «Вера, пойми меня правильно!» Я отношусь к тебе с уважением. За долгие годы совместной работы ты стала мне настоящим другом. Но это и все. Ты не можешь не понимать. Интимная близость между нами возникла всего однажды, на волне сильных эмоций нелюбовного характера. Я не смогу жить с женщиной, которую не люблю. Но и находиться рядом с тобой, делая вид, что у нас просто рабочие отношения... Черт! Какое-то объяснение для правкома получается. Семен скомкал лист и бросил в печку. Как глупо, как бессмысленно надо было построить свою жизнь, чтобы не уметь произнести ни единого человеческого слова. Значит, и не надо слов. Он всегда знал, что поступки куда красноречивее. Он достал из-под кровати чемодан и принялся складывать в него свои немногочисленные вещи. Чемодан, стоящий возле лавочки, на которой сидел семён Борисович, заметила только Оля. Лиза увидела лишь дядю семёна и радостно подбежала к нему. Артем хотел подойти тоже, но Оля скомандовала. — Иди домой. Надо будет, он сам к нам зайдет. — А ты? — спросил Артем. — Иди, — сказала, — прикрикнула Оля. Артем привык слушаться сестру, а может, просто обиделся, что она с ним не церемонится. Как бы там ни было, он ушел. А Оля обошла флегель вокруг и, встав за углом, прислушалась к разговору. «Дядя семён радостно воскликнула Лиза. «То уравнение надо было через y решать. Правильно вы мне сказали. В командировку едете?» — спросила она. «Ага», — заметила, наконец, чемодан. «Нет, совсем». Голос у него был. Не узнать. Расстроенный, даже смущенный. Ничего себе! «Что совсем?» — не поняла Лиза. «Уезжаю». «Куда?» «В Москву, за новым назначением». «Ну Но как же?» Лиза смотрела так потрясенно, что семён отвел взгляд. «Так сложились обстоятельства», — проговорил он. «Пришел вот с тобой проститься». И тут Лиза не выдержала. Слишком много потрясений пришлось ей пережить за последнее время. Она взмахнула руками, как будто собираясь взлететь, но, конечно, не взлетела, а отвернулась и зарыдала. «Лиза!» — воскликнул он. «Да что ты! Ну что?» Он пытался заглянуть ей в лицо, но это ему не удавалось. Лиза все время отворачивалась. и он видел только ее беспомощно вздрагивающие плечи. Когда ему все же удалось повернуть ее к себе, она закрыла лицо руками. «Никого нельзя любить! Никого!» донеслось сквозь чистокол ее мокрых от слез пальцев. «Я подумала, что вы, а вы бросаете меня!» семён обнял Лизу, усадил на лавочку, сам сел рядом с ней. и, достав из кармана белоснежный платок, вытер им ее очки и нос. — Ну что ты? — сказал он. — При здесь ты? Это мои личные обстоятельства. — Я всегда ни при чем, — еще схлипывая, но уже отчетливо произнесла Лиза. — Я уже привыкла, дядя Семен. Но бывают ведь никому не ненужные люди, правда? И несчастливые бывают. — Почему никому? — «Ненужные!» — как-то скомканно проговорил Семен. «Вера тебя любит. И я!» Заметив, что Лиза печально вздыхает при этих словах и опускает глаза, он сказал уже другим, ясным голосом. «Я любил твою маму, а это много значит. Не веришь мне?» «Вам нельзя не верить!» — подняв на него взгляд, тихо сказала Лиза. — Я тебе напишу, когда устроюсь, — пообещал он. — Ты всегда сможешь ко мне приехать. Оля отпрянула от стены и со всех ног бросилась через парк к флигелю, где были их с Артемом комнаты. Семёна она догнала уже на оборотневой пустоши. — Семён Борисович! — задыхаясь от быстрого бега, крикнула Оля. Тот обернулся, остановился и, когда она подбежала к нему, спросил. «Что случилось, Оля?» «Возьмите меня с собой». «Куда?» «Вы же на лучшее место переезжаете», — выпалила она. «Куда пошлют, туда и перееду», — сухо ответил он, не удивившись. Догадался, наверное, что она подслушивала. «Вам хорошее место дадут», — уверенно заявила Оля. «Прямо в Москве, точно. А нас с Тёмкой вы туда не заберёте?» «Возьмите меня с собой сейчас!» «Как я могу вас не забрать?» — удивился Семен. «Я же ваш опекун. Устроюсь и заберу». «Извини, что заранее не предупредил, но...» «Подумаешь, опекун!» — фыркнула она. «Устроитесь на хорошее место и откажетесь. Зачем вам обуза Во взгляде ее глаз, зеленых, материнских, красивых, Была абсолютная уверенность в том, что именно так и будет, потому что только так и бывает. А может и в том, что именно так и должно быть. И что же у нее будет за жизнь при такой уверенности? Да еще Лизины глаза, блестящие за чистоколом мокрых от слез пальцев, вспомнились ему. семён взял Олю за руку так крепко, что она вскрикнула и велел. «Пойдем». «Куда?» – пискнула-то. «У тебя уроки сделаны?» – сердито поинтересовался он. «Бегаешь, как шпана, чтобы моя дочь двоечницей росла!» Он отпустил ее руку только когда Артем открыл дверь флигеля. Не обращая внимания на его взволнованные вопросы, семён втолкнул девчонку в дверь и, широко шагая, пошел по аллее к особняку. Рабочий день давно закончился. И Вера была в кабинете одна. Она часто задерживалась допоздна, если была в том необходимость. Но сегодня никакой необходимости не было. Когда дверь распахнулась и Семён встал на пороге, ей стоило больших усилий, чтобы ее лицо приняло холодное выражение. Но удалось ему таковое придать, конечно. "Вера, без предисловий сказал он, прости меня. За что?" — пожала плечами она. — За трусость. — Что ты не трус, я сто раз убедилась, — усмехнулась Вера. — Просто ты патологически честен. Хочешь, скажу, что ты подумал. И, передразнивая его тон, проговорила. — Я не смогу жить с женщиной, которую не люблю. Но и находиться рядом с ней, как будто ничего не произошло. — Откуда ты знаешь? — потрясенно произнес он. «Еще бы не потрястись, ведь слово в слово, и это при том, что письмо он собственноручно сжег в печке. У тебя все написано на лбу, крупными буквами». Она улыбнулась воспоминанию далекому, почти забытому. Парадный зал ангеловского особняка, молодой врач, влюбленный в Надю. Я это поняла в первый же день, когда тебя увидела. «Я сам не знаю, что на меня нашло», — сказал семён «Трусость, больше ничего. Или морок. Ведь я об этом всю жизнь мечтал». «О чем ты всю жизнь мечтал?» — не поняла Вера. «О детях». «От нелюбимой женщины?» — она покачала головой. «Не обманывай себя. И меня тоже». «Мне тринадцать лет было», — не обращая внимания на ее слова, проговорил он. В ящике под вагоном из Бобруська в Москву ехал, когда родители погибли, и не о хлебе думал, а только «выучусь, стану работать, будет у меня опять семья, дом, дети». «Ты не обо мне мечтал, Сеня?» — вглядываясь в его смятенно-блестящие глаза, тихо сказала Вера. «Но ребенок мой у тебя!» — он подошел к ней и, притянув к себе, обнял. Она не могла произнести вслух то, что чувствовала сейчас. «Ничего не поделаешь, такой уж характер. Но что-то сказать было необходимо, иначе разревелась бы». Она коснулась ладонью его лба, провела по виску и сказала. «Что ж, стерпится, слюбится». Кто-нибудь другой обиделся бы на такое признание в любви. Но честнейший человек семён Борисович Фомицкий Кивнул, соглашаясь.